потому что внезапно в комнату вошла сиделка и, подойдя к Родену, сказала. Сударь, вернулся комиссионер, которого вы и господин следователь посылали на улицу Бриз. Он оставил письмо? Да, и его сейчас же отнесли наверх, как вы приказали. Хорошо, идите, идите, идите. Хорошо. Сиделка вышла. Адриена смотрела по-новому на Родена. Ее сомнения по поводу его искренности, к несчастью, исчезли после такого объяснения. Роден поступал так, как, пожалуй, не поступила бы сама Адриен. Как можно было заподозрить иезуитов какой-нибудь задней мысли? Чувство благодарности К Крадену у Адриены соединялось со странным чувством любопытства, изумления и участия. Но признавая, что под смиренной оболочкой таился выдающийся ум, она невольно поддалась еще одному новому и очень серьезному подозрению. Я, сударь, всегда прямо высказываю людям, которых уважаю, те дурные мысли, какие у меня на их счет зарождаются, для того, чтобы они могли оправдаться и извинить меня, если я ошиблась. Быть может, это насчет моего путешествия в замок Кардовиль и моих скверных предложений его достойному и честному управителю, но я... Нет, нет, нет. Это вы мне уже объяснили очень ясно своим подчинением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 В пороке, которому я в течение сорока лет приношу в жертву все шансы на мое будущее служебное возвышение. А что же это за страсть? Ну что ж, если вы требуете признания, извольте. Это лень. Да, да, да, да, лень. Ужас перед всякой нравственной ответственностью, перед всякой инициативой, наконец. Получая от Абета де Гриньи 1200 ливров в год, я чувствовал себя совершенно счастливым человеком. Я верил, я верил в благородство его взглядов, его мысли были моими мыслями, его воля была моей волей.